Глава тридцать девятая. Мне показалось, что я ослышалась. «Вы шутите?» Эстела сел на корточке передо мной Андрес. «Так будет лучше. Так мы сможем присматривать за тобой». «Ты же сказал, что все Моурус вымерли еще в восемнадцатом веке!» — выпалила я, глядя ему в глаза. «Как ты мог? Как мог позволить заковать меня?» «Как мог позволить Мануэлю обратить меня?» Андрес понял все мои невысказанные вопросы. Его глаза наполнились болью. «Мне так жаль». «Уйди», — отвернулась я. «Все уйдите». «Не могу видеть его лицо. Все их лица. Я никогда не смогу стать частью их народа. Никогда не стану, как они». Мануэль вышел из комнаты первым, словно только и ждал момента, когда сможет улизнуть. «Отлично! Чем меньше я буду видеть его нахальную морду, тем меньше будет соблазна совершить убийство». Вернулась Альба с подносом еды и аптечкой. «Твои родные сейчас будут здесь», — сообщила она, садясь рядом со мной. «Ты можешь доверять Альбе», — сказал отец Мануэля. «Всем нам. Мы тебе не враги». «Мы защищали тебя и раньше, но теперь ты одна из нас». Когда я не ответила, Фернандо и Альваро вышли. Андрес колебался, но когда я проигнорировала и его, он тоже ушёл. Обида на него резала не меньше боли, которая разрывала тело. Альба начала дезинфицировать раны на моих запястьях. «Вы тоже, моурос, спросила я. «Да». «Меня обратил отец Мануэля, когда мне было двадцать один». «И вы согласились?» Альба пожала плечами. «Я была в него безумно влюблена». «Настолько, что отказались быть человеком?» «Любовь толкает и не на такие вещи. Но главное, что я ни о чём не жалею». «Со мной такого не будет», — уставилась я на дверь. «Я до конца жизни буду жалеть о том, что ваш сын не дал мне умереть». Я не знала истинную причину того, почему Мануэль пошёл на такой шаг. Мы никогда не нравились друг другу, и у него не было причин оставлять меня в живых. «Это ты сейчас так думаешь», — Альба начала осторожно перевязывать мои запястья. «Просто всё произошло внезапно, и ты не была готова к этому. Когда привыкнешь к новой силе...» то поймёшь, что всё было к лучшему. Легенды гласят, что Моурус могут стать лишь избранные. Возможно, твоя судьба была предопределена. Вероятно, все Моурус верили в судьбу и уповали на неё. Закончив с ранами, Альба поставила мне на колени поднос с едой. «Ты должна набираться сил. Поешь, потом отдохни». Как только она вышла, я осушила стакан с водой, а затем опрокинула в себя стакан с соком. Желудок заурчал, и я принялась за еду. Ковыряя ложкой в паэлье, я размышляла о том, что меня ждёт в будущем. Как мне теперь жить с этим? Я думала, что всё наладилось. Я нашла в себе силы остаться в Костельму и бороться с трудностями, которые встанут у нас на пути. Но внезапное обращение выбило меня из колеи. Теперь я не знаю, кто я на самом деле. Бывший человек? Бывшая наследница последней ведьмы Кастильмо? Существо, которое было сотворено, чтобы бороться с колдовством? Какие же интересные шутки у судьбы. Королева-ведьм в обличье Даниэлы теперь на свободе. Я не знаю, что она предпримет дальше. Но радовало лишь одно. У меня появилась возможность сразиться с ней. У меня будет сила, чтобы бороться с бруксами. Когда я проживала последний кусок устрицы, дверь распахнулась, и зашли мама с бабушкой. Мой цветочек. Бабушка подбежала и стиснула меня в крепких объятиях, а затем расцеловала в обе щеки. Как обычно, все ее эмоции были написаны на ее лице. Как ты себя чувствуешь? Я осознала, что не ощущаю боли от ее прикосновения. Снова. Голова так и раскалывалась, а эти загадки только ухудшали ситуацию. «Просто замечательно!» усмехнулась я, возвращаясь в реальность. Я подняла руку. «Поглядите, как вам мои браслеты! Говорят, что они идут в комплекте с новой силой! Мне придётся носить этот аксессуар ещё долго!» «Не будешь ты их носить долго!» подошла ко мне мама. Этот холодный взгляд у неё появлялся, когда она знала, что контролирует ситуацию. Это на время, пока первый этап обращения не пройдёт. Конечно, как я и думала, она была в курсе. Она позволила заковать меня в цепи. Собственную дочь. Неужели они не понимали, что сама эта ситуация подстёгивает меня вести себя как убийца и психопат? От мамы я могла такого ожидать. Но от бабушки я выдернула руку. Бабушка поняла, что только что я записала её в список предателей, который у меня отныне появился. Она поникла, втягивая голову в плечи. Что-то подсказывало, что под давлением остальных старейшин её мнение даже не рассматривалось бы в этой ситуации. О, так ты у нас в курсе дел Моуроз, да? Скрестила я руки на груди и уставилась на маму. И как давно? «Всю жизнь». «Дружите с ними, чтобы они не прикончили вас?» «Да, у нас соглашение», — признала бабушка. «Мы не становимся ведьмами, а семья Паласио оставляет нас в покое». «Так, значит, в Кастильмо только семья Паласио принадлежит к народу Моурус. Остальные и правда вымерли». «Мы вместе контролируем Кастильму, поскольку знаем об опасности, которая ему угрожает», — сказала мама. У меня промелькнула мысль, что хоть Моурус с наследницами ведьм и сотрудничали, у каждого были свои секреты. То, что родители Мануэля и андреса не знали, что Даниэла сбежала из больницы, говорит о том, что наши родители намеренно утаили от них эту информацию. Вероятно, хотели сами найти Даниэлу до того, как королева пробудится. Ведь если бы семья Паласио нашла Даниэлу первой, то сразу убила бы её. Будь вся семья Моурус в сборе той ночью, они не оставили бы Даниэле шанса выжить. Что бы они ни говорили, ведьмы, даже не состоявшиеся, и Моурус всегда будут врагами. Моурус рождены, чтобы бороться с ними. И если кто-то окажется связан с колдовством, им будет плевать на все соглашения. «Хорошо устроились», — сказала я. «Только жаль, что я не была в курсе ваших тайных дел. Конечно же, зачем меня в это посвящать? Какую роль я играю в этом спектакле? Совсем мизерную, правда? Могла лишь стать сосудом для чокнутой ведьмы и устроить резню в вашем городе». «Мы собирались. Как раз после ярмарки», — скрестила руки на груди мама, вставая в оборонительную позицию. И мы знали, что ты будешь в безопасности, пока рядом с тобой, Андрес». Я согласилась приехать сюда, только когда старшие братья Паласио дали слово, что они будут присматривать за тобой. Я разочарованно прикрыла глаза. Андрес всё это время был рядом со мной только потому, что ему поручили это отец и дядя. Теперь я начала сомневаться, была ли его симпатия ко мне настоящей и злилась на себя, потому что мои чувства к нему были реальны. «Я не останусь здесь», — заявила я, глядя маме в глаза. «Ты не будешь здесь одна. Я буду с тобой». Мой горестный смех разнёсся по комнате. «Как великодушно с твоей стороны, мама! Может, ещё вернёшься в прошлое, чтобы уберечь меня от того, чтобы я стала Моурос?» «Этого не случилось бы, если бы ты не покинула площадь!» — всплеснула она руками. «Летисия!» — грозно перебила ее бабушка. Мама запустила руку в волосы, пока я сидела с открытым ртом. «Поверить не могу, что ты винишь меня!» «Я не виню тебя. Я просто хочу сказать, что случившееся уже не исправить. Да, мне больно видеть тебя в таком состоянии!» Я не желала тебе такой участи. Но вспомни, ты отказалась уезжать в Мадрид с отцом и осталась, чтобы бороться. Теперь ты понимаешь, что любая борьба означает потери. Неважно, теряешь ты близкого человека или самого себя. Но это не повод останавливаться и опускать руки. Ты все еще Эстела и Дальго Перес, моя дочь и не важно, что за кровь в тебе течёт. Я понимала, что она права, но обида на всех этих людей была ещё слишком сильна, чтобы вот так смириться. «И что вы собираетесь делать с Даниэлой?» — перевела я тему. «Мы как раз думаем над этим. А ты пока приходи в себя. Тебе нужны силы, чтобы вступить в бой, когда это потребуется». «Когда потребуется». Они снова утаивают от меня информацию, бросая лишь обрывки своих замыслов, как обглоданные кости собаки. Тогда сделаю вид, что покорилась. Сделаю вид, что приняла свою участь. Теперь у меня есть силы, чтобы сразиться с самой королевой-ведьм. Я придумаю план, как выбраться отсюда и найти Даниэлу. А потом совершу побег».